Глава сорок пятая. Минут сорок я ехал по узеньким дорогам через местность, поросшую кустарником, через пустыню, и они вывели меня к скоростной трассе. Она оказалась почти совсем пустая. Я твердо держал на спидометре пятьдесят пять миль в час. Заглянул в зеркало и еще раз проверил, нет ли хвоста. Посмотрел вверх, нигде ничего. Никто за мной так и не увязался. Никто за мной не следил, Через двадцать минут доехал до стоянки большегрузов, остановился, пополнил бензобак. Направился в магазинчик, чтобы расплатиться. Наполнил чашку кофе с собой, на этот раз он был горячий, без молока, попросил малого за стойкой разменять мелочи для таксофона. Тот посмотрел на меня такими глазами, будто я захотел назначить свидание с его мамой. Ему было едва за двадцать. Видно, не нечасто к нему обращаются с такой просьбой. А может, он просто ни разу с этим не сталкивался? Здесь оказалось два таксофона. Оба были на улице, висели на торцевой стенке здания. Были покрыты одинаковыми прозрачными пластиковыми колпаками. Возможно, защищавшими аппараты от непогоды. А может, чтобы никто не подслушивал. В любом случае, меня это не очень заботило. На улице было не слишком жарко. Дождя тоже не было, и рядом никого, кто мог бы подслушать, о чем я говорю. Я нырнул под колпак, который был ближе. Стенка под ним была оклеена кусочками бумаги и картона размером с визитку. В основном рекламки службы сопровождения. Некоторые были искусно оформлены, но большинство не очень. Я не стал их читать, снял трубку и набрал Уолворка. Но, увы, ничего не услышал. Телефон был нем, как рыба. «Вздох, значит?» «Тогда я попробовал второй, и на этот раз мне повезло». В трубке послышался гудок, я набрал нужные циферки и Уолборг ответил после второго гудка. «А, Ричард, мне очень жаль», — сказал он. «Карту дренажной системы, как ни пытался, ничего не нашел». «Насчет этого не беспокойся», — ответил я. «Изыскательский этап у меня закончился». Я ввел его в курс дела насчет того, как у меня оказался грузовичок вместе с его содержимым и где собираюсь быть нынче вечером. «Где-то девять вечера по местному», — сказал я. «Можешь меня там встретить?» Уолворк ответил не сразу. «Это будет непросто. Нужно будет подключить кое-какие связи, но обеспечить безопасность устройства. Конечно, я найду способ». «Полетишь самолетом?» «Придется». Я сейчас в самом центре тен От Техаса далековато, на машине не успеть. Хорошо, как приземлишься, вертушку обратно не отправляй. И скажи пилоту, чтобы заправился. Залил полные баки. Зачем? Мне надо будет кое-куда слетать. Ричард, тебе же нельзя. Ты же лицо гражданское. И ФБР тебе не таксопарк. Мне не нужно такси. Мне нужно поскорее вернуться к Фентон, пока Ден Донкер ее не убил. Уолворк снова помолчал. «Еще мне нужно добраться до Диндонкера. Кроме меня никто не сможет. Ты же не хочешь, чтобы он ушел?» «Ладно, что-нибудь придумаем», — ответил Уолворк после долгого молчания. «Но при одном условии. Возьмешь Диндонкера — отдашь его лично мне. Живым». «Понял, а теперь еще кое-что. До утра трогать мой грузовичок нельзя. Это крайне важно. От этого зависит жизнь Фентон». Это во-первых. А во-вторых, мне нужно, чтобы ты для меня кое-что привез. Всего пять предметов. Уолворк записал все, что мне было нужно, и повесил трубку. Я набрал еще стакан кофе, залез в кабину и снова выехал на шоссе. Мой грузовичок ехал не торопясь, чих-пых, чих-пых. Машинка не навороченная, без понтов, но ехать в ней было на удивление приятно. Спокойно, что ли? Трудяга исполнял свою работу именно ту, для которой его и сделали. Неспешно глотал милю за милей, один час, другой и так далее, без особого шума и пыли. Я катил по дороге все дальше, и ехать мне было одно удовольствие. Закончилась Аризона, начался штат Нью-Мексико. Нью-Мексико сменился Техасом, асфальтовое шоссе под колесами убегало назад, и казалось, впереди оно никогда не кончится. Небо над головой было бездонно. Почти совсем чистое, лишь кое-где проплывали легкие белые облачка. По обе стороны дороги до горизонта простиралась земля, заросшая серо-зеленым кустарником. Порой она была совершенно плоская. Временами поверхность ее поднималась вверх или опускалась вниз. Иногда на горизонте маячили остроконечные горные вершины, но всегда держались далеко, не приближались, но и не отдалялись. Всякий раз, когда стрелка уровня топлива опускалась ниже середины, я останавливался на первой же встречной заправке. Всегда смотрел в оба, не проявляет ли кто ко мне повышенный интерес. Ни разу пока ничего такого не заметил, ну и, конечно, время от времени позванивал Фентон. И всегда отвечал мне все тот же мужской голос, и всегда неизменно проделывал то же самое, что и в первый раз, когда относил ей мобильник. Я слышал в трубке скрежет отодвигаемого стула звук шагов до двери, всего пять, скрип открываемой двери, еще восемь шагов, ляск ключа в замке. Я понял, что он приходит к ней из соседней комнаты, расположенной дальше по коридору. В самом его конце, единственный, в которую мне так и не удалось заглянуть. Пока еще не удалось. К гостинице я подъехал в 21.05. Она была... первый из выстроившихся в шеренгу четырех. Совершенно одинаковых, разве что только таблички, указывающие принадлежность к гостиничной сети, были разные. Все здания прямоугольные, в два этажа, с маленькими окнами, с плоской крышей, офис администрации в конце. А в другом конце гроздь кондиционеров, наполовину скрытая шеренгой чахлых кустиков. Вдоль одной стены протянулась автомобильная стоянка, залезая на промежуток между этой и следующей гостиницей. Как раз он оказался пустым, и я занял место в самом дальнем конце последнего ряда. Вышел из кабины, потянулся, удостоверился, что все дверцы у меня закрыты на ключ, и потопал искать стойку администрации. За стойкой сидела женщина. Обратила внимание она на меня не сразу, очень уж увлеченно читала какую-то книжку. Настолько увлеченно, что от страницы ее оторвал только звонок стоящего перед ней на стойке телефонного аппарата, внешне казавшийся чрезвычайно сложным агрегатом со множеством кнопок и лампочек. Женщина протянула руку к трубке, и рука ее повисла, когда до нее дошло, что перед ней стою я. «Ничего страшного, перезвонят еще раз», — с улыбкой сказала она, — «или оставят сообщение. Простите, что заставила вас ждать. Чем могу служить?» У меня заказан номер. Наэми Ричер. Женщина нажала кнопку компьютера, пробуждая его к жизни, и защелкала по клавиатуре. Ну вот, нашла. Уже все оплачено. По интернету. Только одну ночь? Я кивнул. Можно взглянуть на удостоверение личности? Любое. Я протянул ей паспорт. Она пролистала, добралась до странички сведений о владельце и вдруг сощурилась, «А он у вас просрочен, сэр». «Верно. Для заграничных поездок не пойдет. Но для того, чтобы удостовериться, что я есть я, вполне». «Ну, я не знаю». Я показал на ее компьютер. «Если не верите мне, зайдите в интернет, на сайт федерального правительства». Женщина на секунду-другую застыла с зависшей над клавиатурой рукой. «Похоже, она мне не верит». «Ну да, это отчетливо видно». Кажется, взвешивает в уме последствия, если она мне докажет, что я не прав. Предстоит бумажная возня с выплатой возврата оплаты. Надо будет объяснять начальству, почему она отказала клиенту, ведь это влияет на статистику загрузки номерного фонда. Нет, мистер Ричард, не обязательно. Не сомневаюсь, что вы — это вы. Сколько ключей от номера вам понадобится? Спросила она, отдавая мне обратно паспорт. Одного хватит. Женщина открыла ящик и достала пластмассовый прямоугольник размером с кредитную карту. Сунула ее в щель какой-то машинки у нее на столе, пощелкала еще раз по клавиатуре, красная лампочка загорелась зеленым. Она вынула карточку и вручила ее мне. «Комната 2-2-2. Хотите, я для вас напишу?» «Спасибо, не надо.» «Ну хорошо. Завтрак в столовой рядом с фойе открыто с шести до восьми. Возникнут вопросы...» Наберите на телефоне у вас в номере 0. Желаю приятного отдыха. Ждем вас еще. И женщина вернулась к своей книжке, а я вернулся к своей машине. Сел на заднее крыло, откинул голову на борт кузова, закрыл глаза и ощутил на лице прохладное дуновение вечернего ветерка. Протикло 10 минут, 15, потом послышался рокот мотора приближающегося автомобиля. И ни одного, нескольких Я поднял голову и увидел вереницу серебристых седанов, всего пять штук. Все одинаковые. Chrysler 300. Первая машина устремилась к автостоянке. Остальные за ней тут же разъехались веером и остановились, выстроившись передо мной в шеренгу. Из кабины ближайший вышел водитель. Это был Уолворк. Он торопливо подошел ко мне, передал белый пластиковый пакет и только потом пожал руку. «Очень рад тебя видеть, Ричард», — сказал он и кивнул в сторону моего фургончика. «Агрегат там?» «Как я и обещал». «Превосходная работа», — сказал он, и, обернувшись к людям в машине, стоящей рядом, поднял оба больших пальца вверх. «Спасибо. Мы его заберем отсюда». Я открыл дверцу, достал рюкзак и отдал Уолворку ключ. «Я там еще оставил чемодан Фентон. Присмотришь за ним до завтра?» «Конечно», — ответил он, взял меня под локоть и отвел в сторонку от шеренги машин. «Послушай», — сказал он, понизив голос, — «мне кажется, мы с тобой доверяем друг другу, поэтому буду с тобой предельно откровенен. После нашего разговора я позвонил своему прежнему начальнику, который сейчас служит в аналитическом центре. Он сейчас едет сюда. Мы собираемся оцепить этот район, и он хочет внимательно изучить эту штуку, так сказать, на месте». Я понимаю, я говорил, что до утра трогать ее не станем, но если он не будет уверен, что людям здесь ничего не угрожает, обещание мне придется нарушить». Я промолчал. «Ричард, ты сам подумай, что если устройство взорвется и выбросит в атмосферу ядовитый газ, а если он еще и радиоактивный? С одной стороны, мы рискуем людьми, а с другой, у нас женщина, которой грозит опасность. Если мы тронем твой фургон, Спасти ее ты уже не сможешь.